«Отлично!» «Наверняка очевидно, что вовсе не отлично!» «Ты знаешь, где находишься?» — поинтересовался Ратти. Я не мог ответить. «Пожалуйста, подождите, пока я найду эти сведения», — выдал я записанную в буфере фразу. «Ну, ладно!» Я лежал в медсистеме и был присоединён к оборудованию, предназначенному для людей —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 Спросила доктор Мензах. Её дом находился на какой-то планете. Я знал это, потому что послал её семье чипы памяти. Чипы с важной информацией, из-за которых нас чуть не убили. «Я не люблю планеты», — сказал я. «Там пыльно и дрянная погода, и вечно кто-то пытается сожрать людей. И из планет труднее избежать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 Ратти на скамейке, а Пинли прислонилась к стене рядом с люком. Кстати, корабль всё-таки дерьмовый. На нём воняет нестерпимо человеческими носками. В сущности, последнее утверждение правда, сказала Пинли. Ты вполне подходишь под официальное определение беженца. Звучит очень серьёзно, сказал Ратти.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 Я вернулся в комнату с кроватью и экраном и запер дверь. Час спустя в моём канале появился Ратти. «Мы тут организовали небольшую сеть. Надеюсь, тебе понравится». Я пасливо приступил к поиску. В гостиных и коридорах номера установили камеры, и я всё видел. Я испытал сложную гамму эмоций. Вспыхнул целый пучок нейронных связей. «Ну да». У меня частенько бывают сложные эмоции, которые я не могу интерпретировать. Я изменил код, чтобы снаружи никто не сумел внедриться в новую сеть, а потом отпер дверь». Жильё Мензах находилось в другой части станции. Она пользовалась им, когда находилась здесь по делам правительства, и многие члены её семьи прилетели сюда с ней повидаться, обрадовавшись, что она жива. Пин Ли, Ратти и Гуратину тоже пришлось остаться на станции, потому что у них было назначено много встреч в правительственном офисе неподалёку. Совещания касались сэр Криз, страховой компании и происшествия с Частоколом. Через 12 часов после нашего прибытия появились Арада и Оверс. К тому времени я уже добрался до своего архива и вспомнил, что, первое, они мои клиентки, второе, они пара,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 Пинли пришла ко мне в комнату и принесла мою сумку. Как только я вспомнил о существовании сумки, то обыскал её и нашёл неиспользованные удостоверения личности и валютные карточки, которые забрал у Уилкин и Герт. Это незаконно, так что никому не говори, сказала Пинли и положила в сумку три новых удостоверения личности и валютные карточки. Страховка на случай, если что-то пойдёт не так. «Удостоверение сделал Гуратин, а карточки мы брали на Транроллинг-Хайфу, но они не пригодились. На сохранение не используются деньги, карточки наполнили из специального фонда для поездок граждан». ну зачем?» — удивился я. «Чтобы ты знал. Мы настроены серьёзно. Ты не пленник и не игрушка. Как, возможно, считаешь». Она топнула ногой.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 Через 29 часов после прибытия за мной пришёл Ратти, потому что на большом экране в главной гостиной Люкса шёл выпуск новостей, которые все смотрели. И Мензех тоже. В новостях показывали интервью с разными людьми, но в основном говорилось о том, что после нападения на истребитель страховая компания разъярилась и объявила войну, сэр Криз. Даже в своём текущем состоянии я понимал, что для сэр Криз это ничем хорошим не кончится. А кроме того, из-за информации о нелегальной добыче компании «Серкриз» странных синтетиков, в дело было вовлечено много других корпораций и политических образований. В новостях ссылались на данные, которые я привёз Смайлу, и показывали предназначенные для шантажа фрагменты с чипа памяти Уилкина Герд, включая видеозапись высшего руководства «Серкриз» рядом с нелегальными реликтами инопланетной цивилизации. Во время этой части я недолго посмотрел сериал в фоновом режиме. Ведь всё это я уже видел. «Ну всё, теперь нас это уже не касается», — сказал Гуратин, махнув рукой на экран. «Они сами перегрызут друг другу глотки». «Полностью от них не избавимся. Придётся иметь дело с другими корпорациями», — возразила Мензах. но всё равно, приятно». «А как считаешь ты, автостраж?»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 Эти изображения прекрасно отвлекали внимание шныряющих вокруг людей. Все смотрели под ноги и читали пояснения в сети, не замечая брядущего в одиночестве автостража. Ни в одной программе местных новостей, которые смотрели Ратти, Пин Ли и остальные, не сообщалось о моём присутствии. И хотя в сообщениях с корпоративного кольца говорилось, что побегу доктора Мензах стран Роллинг-Хайфы поспособствовал её автостраж, Мне так хорошо удалось стереть все свои следы из видеозаписей камер, что везде показывали только мою старую модификацию, ещё и спорт в свободной торговле. Хорошо, что хотя бы об этом можно не волноваться. Ещё одна особенность станции. Рекламная сеть имела ограничения, и ролики крутились в основном внутри магазинов. Очень необычно. Насколько я понял, здесь были две финансовые системы.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 По-прежнему всё спокойно. Началась посадка на мой корабль, но я никуда не пошёл. По справочнику станции я выяснил, что у Мензах есть офис в правительственном здании, в той же зоне, где находится портовая администрация. Её личное жильё тоже было поблизости. Идея, конечно, паршивая. Сохранение мнит себя почти штыраем, свободным от корпораций,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 Я был на девяносто три процента уверен, что маленькая Мензах взялает слово именно оттуда. Ты понимаешь, о чём я?» Она скрестила руки на груди, явно рассчитывала вытащить из меня больше, но была разочарована, когда ничего не вышло. «Так ты её спас, верно?» «Да. Хочешь посмотреть?» Она удивлённо подняла брови. «Конечно!» Я достал из памяти последнюю часть видеозаписи нашего побега через зону посадки Тран-Роллинг-Хайфа, драку с автостражами и боевым автостражем, и побег к шаттлу. Быстро вырезал самые кровавые сцены и послал видео в её канал. Она углубилась в просмотр, глаза слегка остекленели, а потом произнесла тоном «Человек, который ошеломлён, но старается этого не показать». «Ого!»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 «Документальный фильм покажут по развлекательному каналу», — уточнил я. Мензах кивнула. «Но нет нужды спешить с решением. Просто чтоб ты знал, у тебя есть варианты, и, думаю, ты получишь другие предложения о работе в качестве консультанта по безопасности. И у тебя есть друзья, с которыми ты всё можешь обсудить. чтобы не решил, куда бы ни решил поехать». Итак, у меня были варианты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 Читал Игорь Князев